Глава девятнадцатая «Ах, какой конфуз!» Причитала Лена, хлопача вокруг меня. «Весь двор гудит о вашем падении». «Ерунда», — осадила Юсимела и ласково погладила Тетис, зевающий у меня на руках. «Все говорят лишь о загадочном звере и потрясающем наряде небесной ведьмы. Ваше появление вдохновило народ Ликона. О том, как ее величество оступилось во время танца, Судачат лишь несколько особо языкастых кирий. Кстати, многие киры обвиняют в неподобающем поведении кузена-короля. Так он толкнул ее специально? Ахнув, служанка прижала ладони к щекам. Калхас ничего не сделал. Решив быть честной, покачала я головой. Я сама споткнулась. В этот момент распахнулась дверь, и на пороге показался Мидон. Я разочарованно вздохнула ожидая увидеть Стефана. Но баллон стремительно приблизился и помог мне подняться. Не слушая извинений кузена, быстро повел к трону. Я двигалась сомнамбулой. В шоке, прижимая груди Тетис, едва понимала, куда иду. А когда встрепетнулась, короля в покоях уже не было. Неужели Калхас прав? Или он желал посеять между супругами раздор? С другой стороны, никто мне не говорил, как именно погибла королева. Я лишь слышала, что это было в грозу. Мэгры воспользовались ее болезненным состоянием, и это все, что я знала. Мне ужасно хотелось расспросить Стефана, потребовать ответа, насколько правдивы слова его кузена, ведь до этого момента все твердили, что король страдает из-за гибели любимой жены, а у него, оказывается, ребенок от другой женщины. Спина похолодела. От селянки, которой уже нет в живых, и никого из той деревни не осталось, кроме малышей, которые никому ничего не скажут. Вспомнив ту ночь, когда к нам на помощь пришли воины-короля, и среди них был Агурей, я ощутила ком в горле. «Некого спасать», — сказал тогда Стефан. «А что, если его величество, воспользовавшись нападением Мегар...» «Нет, Агурей не мог так поступить». Я помотала головой и посмотрела на Медона. «Прорицатель!» — громко позвала его. «Мне нужно с вами поговорить. Немедленно». «Я здесь как раз для этого», — поклонился старик и глянул на жрицу. Семело кивнула служанке, чтобы та следовала за ней, и быстро покинула нас. Дверь мягко закрылась, и я без обедников спросила. «Вы знали, что у короля есть внебрачный сын?» «Подобные слухи часто ходят», — уклонился он. «Не стоит верить всему, о чем шепчутся служанки!» «Но это мне сказал Кир Калхас», — возразила я. «Вы можете точно определить, кто отец Гудвина?» «Не могу». «Почему?» — не поверил я. «Вы же прорицатель». «Истина изредка не сходит ко мне», — с мягкой усмешкой пояснил старик. «В остальном я обычный человек и могу быть слеп, как другие». «Вы предсказали, что мегры нападут на деревню», — осторожно напомнила ему, — «и что я помогу королю. Я спасла именно этого ребенка. И после всего вы утверждаете, что понятия не имеете, что значит этот мальчик?» Стефан признавался, что часто думал о малыше. «Может, потому, что это его сын?» Мидон подошел ко мне совсем близко и, опустившись на одно колено, заглянул в глаза. «Я не стану ни доказывать, ни разубеждать!» Судорожно вдохнув, я поджала губы. «Да, мне действительно требовалась хоть какая-то определённость!» Калхас посеял сомнения в моём сердце. Смущённо пробормотала я и тут же вскинула голову. «Но это вы посоветовали не отклонять его приглашение!» «Что ещё он сказал?» Нахмурился старик. Спросила, знаю ли я, как погибла первая жена Стефана. Погладив снова уснувшую Тетис, прошептала я. А потом огорошил, мол, из-за того, что узнала об астарде короля. И намекнул, что я знаю, о каком мальчике речь. То есть ничего определенного. Заметно расстроился Медон и, поднявшись, заложил руки за спину. Лишь пара намеков. Для обвинения этого мало. «А как?» — убедившись, что ее высочество спит, решилась спросить я. «Произошла трагедия с королевой». «Увы», — вздохнул прорицатель. «Это неизвестно. Король подозревает, что ее выманили из замка Мегры, когда он отправился на охоту. Поутру нашли тело. Где?» — я подалась вперед. «На берегу реки?» «Недалеко от деревни, которой теперь нет?» Он молча кивнул. Это напоминает мне легенду вашего мира. Поглаживая на роста на спинке Тетти, задумчиво проговорила я. О драконе, который соблазнился другой женщиной, но потом вернулся к жене. а любовница из мести отобрала его силу. Осеклась и, глубоко вдохнув, посмотрела на прорицателя. Что, если она это сделала через ребенка? Увы, ваше величество, пожал плечами Медонт. «Я не ведаю о ритуалах мегр и их мертвой магии. Все, что касается Аракаша, для моего дара непроглядная тьма. Но ходят слухи, что мальчиков они приносят в жертву, а из девочек делают ведьм». «Допустим», — вслух размышляла я, «что для жертвоприношения нужны особенные мальчики, например, дитя дракона и обычной женщины. Его Величество не раз о том мальчике. «Может, он и сам заподозрил, что этот ребенок его?» Я заволновалась, и тревога в груди росла, будто лесной пожар. Все складывалось, и картина вырисовывалась устрашающая. А мегра узнали и решили победить, уничтожив короля Ликона, забрать его силу. Но королева каким-то образом тоже проведала о мальчике. Она спасла деревню, но погибла сама. Мегра, которая пришла за младенцем, забрала только Тетис. почему Она решила, что совершит колдовство через яйцо? У меня по венам заструилась некая сила, и свечение рук стало намного ярче, будто магия говорила со мной, словно я права в своих догадках. Вскочив, я воскликнула. «Где сейчас король?» Тетти Сона пискнула и махнула крылышками. Я едва устояла, когда малышка встрепетнулась в моих объятиях. «Калхас бесследно исчез», — поторопился сообщить Мидон. Его величество руководит поисками, а меня послал к вам спросить, что именно произошло во время танца. Его величество заподозрил кузена в измене и велел арестовать. По вашим словам, выходит, что он много знал о гибели королевы. Возможно, сам сообщил ее величеству об астарде и вынудил покинуть замок. Более того... «Желая получить трон, помог Мэграм пробраться в замок в день вашего бракосочетания. Или, — горячо перебил я, — он лишь отвлекал внимание. Где сейчас мой воспитанник? Найдите Гудвина!» Не зря прорицатель предупреждал меня быть осторожнее с кузеном Стефана. Тот явно уже снискал себе славу интригана и подстрекателя, но при этом обладал важной информацией, о которой молчал до поры до времени. Что это? Желание разыграть свои карты вовремя и действительно занять трон? Или же все сложнее, чем кажется? Если бы король до этого серьезно подозревал Калхаса, то вряд ли Кир свободно разгуливал бы по дворцу. «Я немедленно отдам распоряжение», — отозвался медона коснувшись вязи татуировок на лбу, прикрыл глаза. Затем глянул на меня. «Придется подождать. Старшая жрица не знает, где в данный момент находится его величество». «Может, она видела Агурея?» С надеждой поинтересовалась я. Он молча покачал головой. Я прижала к груди Тетис. «У меня сердце не на месте», — пожаловалась Медону и напомнила. «Стефан полагался на мое чутье. Почему не верите вы?» «Пожалуйста, не беспокойтесь», — принялся утешать прорицатель. «Уверен, что Гудвин в безопасности». Король позаботился о том, чтобы на праздник не проникла ни одна мегра. А если Кир-Калхас виновен, его величество выяснит это и накажет предателя по закону Ликона. Но волнение в груди не утихало, даже когда Медон попросил Семелу или другую жрицу найти мальчика. Мои ладони на фоне темной чешуи дракончика светились все ярче. Поведение собственных конечностей пугало, мне хотелось поскорее поговорить с королем. А в идеале быть рядом со Стефаном. Мы только-только договорились, что он перестанет меня скрывать и снова. Неужели стыдится открывшейся правды? Или это ложь завистливого Калхаса? Я на миг прикусила губу, а потом решительно посмотрела на дверь. Тогда мы сами все выясним. «Его Величество просил, чтобы вы не покидали покоев», – заволновался предсказатель. Вам нужно позаботиться о ее высочестве. Только здесь действует особая защита. Сначала король хочет убедиться в вашей безопасности. Вы только что утверждали, что волноваться не о чем. С подозрением прищурилась я, и он отвел взгляд. Я потребовала. Свяжитесь с ним. Что? Тот в недоумении приподнял седые брови. Вы же обладаете телепатической связью, торопливо пояснила я и можете на расстоянии выяснить, что происходит в другом месте. «Боюсь, это мне не под силу», — Медон усмехнулся в бороду. «Вы же делали это», — мои подозрения росли. «На балу! И ранее!» «Я способен внушить мысль», — миролюбиво согласился прорицатель. «Но для этого я должен вас видеть, как и короля». «Семелу вы не видели!» Зацепилась я за последний шанс, но передали ей приказ. «Между нами особая связь!» Коснувшись, Тату разбил он мои надежды и с хитрецой предположил. «К тому же уверен, что ответ Его Величества на самый тревожный вопрос вам стоит услышать лично!» Невольно смутившись, я опустила голову. «Конечно, прорицатель легко раскусил меня!» но помимо отцовства короля оставались и другие тайны. И больше всего я волновалась за мальчика. Слишком много сомнений роилось в мыслях, правильно ли я поступила, доверившись Агурею. Нет, не то. Почему я заподозрила верного воина в преступлении? Он же рисковал жизнью, защищая нас от Мегар, и не стал бы добиваться моего расположения только для того, чтобы получить опеку над Гудвином. Ох, это все из-за неприятных намеков коварного Калхаса. Несколько слов разрушили мои убеждения и это нервировало. Я даже посчитала, что прорицатель что-то недоговаривает. Как же узнать, что действительно происходит за этими стенами? И тут у меня возникла идея. Усадив недовольную Тетис на подушке, я подошла к туалетному столику. В одном из ящичков лежал привет из моего мира, планшет. Взяв его в руки, которые мерцали ярче, чем обычно, я оглянулась на Мидона. «А вдруг получится?» Нажала на кнопку включения, и экран неожиданно посветлел. Ого! Немного зарядки всё же осталось. Открыв программу, я быстро скопировала символы, украшающие руки Семелы и Лысину прорицателя. Набросок получился похожим, и я порадовалась, что не утратила лёгкость линий. «Какая странная магия!» Заглядывая через моё плечо, пробормотал прорицатель. «Зачем это, Ваше Величество?» «Лишь идея», — продолжая добиваться схожести, прошептала я. «Нет, интуиция. Стоп, это не объяснить. Я просто чувствую и всё. Как тогда, на вершине горы. Вот так». Я отвела руку с планшетом, а пальцами другой щёлкнула от радости. С кончика ногтя сорвалась искорка магии, и Тетис водоушевлённо захлопала крылышками, Ожидая веселое представление, малышка так привыкла, что я ее развлекаю своей магией, но в этот раз я удивила даже саму себя. Вязь, изображенная на планшете, вспыхнула золотом и увеличилась в размерах. Вылезая за пределы гаджета, она зависла в воздухе. Медон отшатнулся. Судя по вытаращенным глазам прорицателей, разлившейся на лице бледности, подобного шоу он не видел. Уверена, старик перекрестился бы, знаю он, что это. Но это было лишь началом. Через миг золотое свечение коснулось стены, и там мгновенно стало белоснежной, как экран в кинотеатре. И на ней замелькали картинки. Основательные колонны храма, где нас с королем венчали. «Семела?» Дрожащим голосом уточнил прорицатель и кивнул, будто получил мысленный ответ. «Да, это она». Замелькали кадры, и Медон мысленно обращался к каждой из жриц, чтобы узнать, чьими глазами мы сейчас видим. Старик немного оправился и даже чуточку освоился с новой ролью и моими возможностями. Так продолжалось до тех пор, пока мы не увидели сражения. Я пропустила мимо ушей имя жрицы которая с ужасом наблюдала за битвой двух кииров. Мое же внимание привлек орущий комочек на земле. Гудвин.